Глава двадцатая. Учим уму-разуму оборотня. Дан. Уложив свою спящую ношу на кровать в женском общежитии и наказав проснувшейся драконице позвать меня, если Лия проснется и будут какие-либо проблемы, я направился на выход. «Мракодан, подожди!» — окликнула меня Крина и вышла со мной в коридор, совершенно не стесняясь того, что была одета только в пижаму. Причем явно мужскую, из черного шелка. Я давно заметил, что приятели Ле выбирает себе весьма странных. Взять хотя бы нас с братом. Нет бы стараться общаться с такими же тихонями, как она сама. Ведь так же проще. Но нет. Она не ищет легких путей. Послушай. Девушка тем временем мрачно меня рассматривала и хмурила брови. Я все понимаю, ты молод, влиятелен. «Алия очень доверчивая и достаточно симпатичная человечка, которая видит в тебе чуть ли не божество, снизошедшее до нее с небес. Но не мог бы ты поискать себе развлечения где-нибудь на стороне?» «Что?» — тупо переспросил я, вообще не понимая, зачем столько слов, если хочешь сказать какую-то глупость. «Оставь ее в покое, если вы с Донораном просто признаетесь, что подменяли друг друга все это время». То тут на тебя вообще любая дура вешаться начнет, и не надо будет даже пальцем шевелить. А моя соседка слишком честная и глупая в своей наивности для мимолетных отношений. И я помрачнел: во-первых, это не твое дело, хоть и неплохо, что ты думаешь о своей соседке. Здесь, как я понял, до нее никому дела нет. Во-вторых, она не глупая, в-третьих, я не обижу девушку ради развлечения, а в четвертых. И я хотел сказать, что отношений у нас вообще никаких нет. Ни мимолетных, никаких других. Хотел, но... У нас договоренность с мелкой, и кто знает, что сделает драконица с этой информацией. А главное, что я и сам уже начал сомневаться, что у меня нет никаких намерений. Хоть это даже звучит как бред. Еще больше неразберихи в моей голове произошло когда я, оставив драконицу, направился в преподавательское общежитие. Но вместо того, чтобы пойти к себе, неслышной тенью прошмыгнул к кузену и с мрачным удовлетворением вылил на его глупую спящую голову ведро ледяной воды. а мать вашу!» Этот идиот вскочил с кровати, и вместо того, чтобы выяснить, в чем дело, зажечь свет или сразу броситься в атаку, как стандартный боевик, начал отряхиваться и выжимать свои волосы. «Какого черта я вас спрашиваю? А если бы это была не вода, а кислота, ты бы тоже выжимал свой хвост, вместо того, чтобы хотя бы оценить обстановку?» Услышав мой голос, он ненадолго застыл, а потом выругался. «Троллия печенка, мрак! Я уже давно вырос из того возраста, когда меня нужно тренировать всеми твоими дурацкими штучками!» «Жаль, только мозгов за это время не накопил». Я сам зажег несколько магических светлячков и сложил руки на груди, глядя за тем, когда Донаран прихорашивается с помощью бытовой магии перед зеркалом. «Да что случилось-то?» Он всплеснул руками и с возмущением уставился на меня. «Какого хрена ты обернулся прямо перед кучей народу? А что, мне надо было отойти за кустики?» Он насмешливо скорчил рожу. Насколько я понял, все были в восторге. Тем более, что потом парни даже показали тренировочные волчьи бои. Кто бы знал, что женщинам-человечкам это интересно. Да тобой можно детей пугать. Ты видел, какое ты страшилище? Когти, зубы, оскал. Вот тут брат оскорбился. Он поджал губы и хмуро на меня глянул. А потом и вовсе завалился в кресло и тоже сложил руки на груди. Я почувствовал себя неловко, понимая, что перегнул палку. Тема внешности для Донорана была болезненной. — И какого же ребенка я, позволю знать, испугал? — спросил он, глядя на меня из-под лобья. — Не ребенка, буркнул я, садясь в соседнее кресло и устало вытягивая ноги. — Алию! А что, она в первый раз оборотня видит? — Нет. Просто именно наша волчья ипостась ее пугает, как можно более нейтрально бросил я, стараясь не зацикливать на этом внимание. Не оборачивайся при ней, и парням то же самое передай, а то я вам головы поотрываю. Братец прищурился и резко выпрямился. Ты хочешь сказать, что твоя девушка нас боится? Как каких-то зверей? А позволю знать, как ты сам при ней оборачиваться думаешь. Я поморщился. Вопрос мимо. Молчишь? А то, что я видел в твоей комнате, что она испугалась безобидного порыкивания, это тоже туда же? Я просто не буду при ней оборачиваться и демонстрировать вторую ипостась, понятно? Не выдержал я. С ума сошел! У тебя и так нюха нет. Хочешь, чтобы вторая ипостась вообще загнулась? Напомнить, что бывает с оборотнями, которые отказываются от второй сущности. Стесняюсь спросить, а как долго будут длиться ваши отношения? Может, мне уже венок похоронный начинать плести? Ты же понимаешь, что тогда это должно быть просто развлечением. Я промолчал, так что он немного заволновался. «Мрак! Ты же понимаешь!» «Отвали!» Я устало махнул рукой. «Я все знаю!» Но никакого развлечения с Лией не будет, ясно? Она вообще считает нас друзьями. Вот пусть будет так и впредь. А ты... А я... Неважно. Просто побуду рядом, пока ей нужен. Ты спятил? Брат в шоке на меня вытаращился. Ты что, влюбился в нее? Ты понимаешь, что она не может быть парой в принципе тебе? «Я сначала понадеялся, но она не оборотница и ничего не почувствует, а ты подавно. А если ты к ней привяжешься, то будешь как цепной пес без второй ипостаси всю жизнь сидеть, да еще и без детей!» Я резко поднялся. «Хватит! Иди спать, ты бредишь. Я же сказал, что мы просто друзья. Как я отношусь к ней, не твое дело. Но, надумаешь обидеть...» «И я тебя убью. Понятно?» «Дурак!» — ошеломленно покачал головой кузен, закрывая за мной дверь. А я шел по коридору к себе и сжимал в раздражении кулаки. «Какого черта сегодня вечером все срочно решили меня повоспитывать?»